Глава 80. 22 мая. Среда. Они уже отправились в зал суда, когда Гарольд Траут, который шел прямо перед Мэг, на секунду замешкался и остановился. Он указал на обесцвеченный затылок Девентера и наклонился, чтобы прошептать ей на ухо. «Если он поглупеет еще немного, придется его поливать, как комнатное растение». Она улыбнулась, закатив глаза. Присяжные вошли в зал и расселись на скамьях. Судья, уже занявший свое место, обратился к коллеге. «Как вы слышали, только что у нас объявился новый свидетель обвинения, который вызвался дать показания. Похоже, процесс продлится не менее трех недель, и я понимаю, что это доставит неудобства некоторым из вас. Но я уверен, что вы все осознаете серьезность обвинений, выдвинутых против подсудимого». «И прошу вас понять, что дополнительное время необходимо нам, чтобы осуществить справедливое судебное разбирательство в отношении подсудимого». Он кивнул корку. «Пожалуйста, продолжайте». «Вызываю следующего свидетеля», — провозгласил прокурор. Мэг увидела, как мужчина лет сорока, похожий на боксера, в сопровождении конвоира прошел через зал суда на свидетельскую трибуну. У него был кривой нос, в ухе красовалась золотая серьга, а поверх джинсовой рубашки и джинсов он надел потрепанную кожаную куртку. Его правая рука двигалась неуклюже. «Представьтесь, пожалуйста», — попросила секретарь. «Майкл стар произнес мужчина нервно, но четко, а затем поклялся на Библии, что будет говорить правду. «Мистер стар верно ли, что вы признали себя виновным по всем пунктам обвинения, которые в настоящий момент предъявлены подсудимому?» — спросил Корк. «Да, сразу же!» «Мистер стар мягко и дружелюбно обратился к нему Корк. «Правда ли, что вы полностью признали вину и сообщили полиции подробности своей преступной деятельности за последние пятнадцать лет?» «Да, на днях!» «Вы знаете человека по имени Терренс Гриди?» «Да, знаю! Он сидит вон там!» кивнул Стар, указывая на обвиняемого на скамье подсудимых. «Как давно вы его знаете?» — уточнил Корк. «Около восемнадцати лет». Мэг наблюдала за Гриди. Он бесстрастно смотрел вперед, но вдруг мельком покосился на присяжных, на нее. Посмотрел ей прямо в глаза и задержал взгляд на мгновение дольше, чем следовало. Мэг была в смятении». Она уже сомневалась в его виновности и в том, что Гарольд Траут был прав. Сколько тысяч жизней разрушили наркотики, которыми торговал Гриди. И все же она боролась за то, чтобы он вышел из зала суда свободным человеком. Чем больше аргументов против него она слышала, тем быстрее таяла ее надежда на оправдательный приговор. Конечно, еще не выступили свидетели защиты. И, возможно, у команды адвокатов припрятан туз в рукаве. Но, судя по тому, что им рассказали, будущее не сулило гриди ничего хорошего. А это означало, что Мэг придется попотеть с присяжными. Несомненно, Гарольд Траут будет голосовать за обвинительный приговор. Только в его решении она не сомневалась на данном этапе. Хьюг, оказалось, в целом был расположен к обвиняемому. Мэг все больше убеждалась, что именно он ее друг, но не осмеливалась подойти и спросить. Тоби Девентер был непредсказуем «Очень самоуверенный. До сих пор ему не нравились никто либо из свидетелей обвинения, ни сам прокурор. Но, похоже, Мэг он симпатизировал. Заручившись поддержкой Тоби и Хьюга, она сумеет предотвратить вынесение обвинительного приговора. Но если присяжные не придут к единому мнению, судья просто назначит пересмотр судебного дела. «Мистер Стар, встречались ли вы когда-нибудь с обвиняемым?» — спросил Корк. «Да, встречался!» «А по какому поводу?» «Первый раз это случилось около восемнадцати лет назад. Меня арестовали по обвинению в хранении и торговле марихуанной. Мой тогдашний адвокат представил нас по телефону, и Терри, Терренс, пообещал добиться моего оправдания». «Правда? И что же произошло?» «Ему это удалось». «Значит, он действовал от вашего имени?» «Ну, неофициально». «Неофициально?» Корк театрально посмотрел на присяжных. «Не объясните, что вы имеете в виду». «В смысле... не совсем. Он не был моим адвокатом. Но неожиданно после подачи апелляции мое дело пересмотрели, И именно благодаря мистеру Гриди, как мне сказали». Корк смотрел на присяжных, многозначительно глядя в глаза некоторым из них. Мэг встретилась с ним взглядом и заметила на его лице чуть шутливое выражение. «Вы были благодарны мистеру Гриди в то время?» «Да, очень». Корк кивнул. «И вы отплатили ему за его поступок?» «Да». Мэгги взглянула на Гриди. Тот неподвижно смотрел вперед, лицо не выражало никаких эмоций. «А не расскажете, как именно?» Прокурор окинул взглядом каждого присяжного, как бы говоря, «Смотрите и слушайте, вас ждет сюрприз». «С тех пор...» «Я работаю на него...» Корк выдержал долгую паузу, чтобы до всех присутствующих в зале суда дошло услышанное. В его голосе прозвучало явное удивление, и он произнес, придавая словам особое значение. «С тех пор вы работаете на него?» «Сколько именно лет?» — Вот уже пятнадцать или шестнадцать. — И в качестве кого вы работаете? — У него автосалон, который он использует как прикрытие для контрабанды наркотиков в Англию, внутри дорогих спортивных машин. Корк сосчитал до пяти, чтобы до зала дошло это ошеломляющее известие. — Например, внутри поддельного Феррари, который вы привезли в порт Нью-Хейвена в ноябре прошлого года. Примроуз Браун вскочила. «Ваша честь, эти показания нельзя считать допустимыми!» «Я не согласен», — заявил Ричард Джаб и повернулся к Корку. «Продолжайте допрос свидетеля». «Спасибо, Ваша честь», — Корк снова обратился к Старру. «Можете ли вы рассказать нам, какое участие принимали в этом бизнесе с того момента, когда, по вашему мнению, обвиняемый сыграл важную роль в пересмотре вашего дела и по настоящее время?» «С 2004 года я занимал должность генерального директора. И чем вы занимались?» Выражение лица Корка, по мнению Мэг, было почти невыносимо самодовольным. но в целом управлял всем. А сколько еще было сотрудников, кроме вас?» «В основном я один работал. У нас есть пара сотрудников на неполный день и механик на полную ставку». «Большую часть технических обязанностей, уборку, а также бухгалтерию и канцелярскую работу я передал независимым подрядчикам». «Итак, в чем заключались ваши обязанности на посту генерального директора?» «Я отвечал за регулярную покупку и перепродажу различных спортивных автомобилей часто реализуя их в убыток, чтобы обеспечить оборот и создать впечатление законного бизнеса». «Кроме того, порой я брал дорогие автомобили у клиентов и выставлял на продажу от их имени. Итак, мистер стар считаете ли вы, что за время работы на посту генерального директора LG Classics вы стали кем-то вроде эксперта по спортивным ретроавтомобилям?» «Можно и так сказать», — улыбнулся он. Корк помолчал, кивнув с глубокомысленным видом. «За все эти годы торговли тем, что вы называете спортивными ретроавтомобилями», «Научились ли вы отличать настоящие автомобили от подделок?» «Надеюсь, что да». «Полагаю, ваши клиенты тоже на это надеялись?» спросил Корк, снова заигрывая с присяжными. «Доверие очень важно», — улыбнулся стар «Да, могу себе представить. Скажите, какой самый дорогой автомобиль продали в ЛГ-Классикс за время вашего пребывания там?» «В прошлом году...» «Мы продали гоночные «Феррари-250» 1961 года выпуска с короткой колесной базой за 8,5 миллионов фунтов стерлингов». «И вы неплохо на этом заработали?» «Мы берем 10% с продажи автомобиля для клиента». «Математик из меня не очень», — признался Корк. «85 тысяч фунтов прибыли?» «Да». «И это менее прибыльно, чем контрабанда наркотиков?» «Ну, конечно!» — отозвался стар «Мистер стар этот Феррари 61-го года выпуска. Вы уверены, что он подлинный?» «Да, уверен. Нам предоставили историю, и нас вполне устроили сведения о предыдущих владельцах. Надо сказать, что продажа этого автомобиля — исключение, и на торговле другими машинами, которые попадали к нам, мы таких денег и близко не зарабатывали. Итак...» «С вашим опытом вы сумели бы отличить тот почтенный Феррари от подделки, которую доставили в Нью-Хейвен 26 ноября прошлого года?» «Да, без сомнения». «Откуда у вас такая уверенность?» «Потому что мне поручили присмотреть за изготовлением поддельного Феррари, который я привез в Нью-Хейвен», — ответил он. «Кто велел вам это сделать?» «Он? Мой босс», — Стар указал на скамью подсудимых. Корк снова помолчал, чтобы дать слушателям вникнуть. «Итак, чтобы внести ясность, обвиняемый поручил вам руководить изготовлением поддельного «Феррари» в Дюссельдорфе, в Германии». «Да». «С какой целью? Чтобы обмануть потенциального покупателя?» «Нет. Мы это сделали для того, чтобы спрятать наркотики в автомобиле и провести в Англию, в надежде, что это не вызовет вопросов на таможне». «Почему вы так решили?» «Раньше нам это сходило с рук». «Не объясните ли, что вы имеете в виду?» Старк кивнул. «Сначала мы реставрировали настоящие автомобили и изготавливали копии, которые потом продавали. Это был неплохой способ отмывания денег. Пять лет назад мы занялись контрабандой наркотиков и с тех пор заполняли ими поддельные автомобили, которые получали из нашей мастерской в Германии». «Всегда по указанию подсудимого?» «Верно!» «И что вы делали с автомобилями, когда они приезжали на территорию вашего предприятия?» «Я извлекал наркотики, а потом продавал машины». «У вас были сообщники?» «Я работал один. Никто из механиков не знал, чем я на самом деле занимаюсь». «Пока не будем останавливаться на других сотрудниках ЛГ «Классикс».» «Сколько, по вашему мнению, составляет оценочная стоимость средней партии наркотиков класса А, которые прятали в поддельных автомобилях и ввозили в нашу страну?» «Трудно сказать», — покачал головой Старр. «Я бы оценил стоимость партии в первом автомобиле примерно в 3 миллиона фунтов стерлингов, а в остальных, включая Феррари, в 5-6 миллионов». «Не подтвердите нам, сколько раз в год вы доставляли эти партии». «Как я уже говорил, начали мы пять лет назад», — пожал плечами стар «Тот раз, когда меня застукали, стал пятым за это время». «Пять партий наркотиков, и четыре из них на сумму около пяти миллионов фунтов стерлингов за раз?» — изобразил удивление Корк. «То есть за пять лет вы продали наркотиков класса А на сумму более двадцати миллионов фунтов стерлингов?» «Неплохая сумма». «Ну, если так говорить, то да. А как по-другому это сформулировать?» Стар покраснел и ничего не сказал. «Мистер Стар, я хотел бы выяснить истинную природу вашей работы на обвиняемого. Вы занимались продажей автомобилей или еще какой-то другой, возможно, нелегальной деятельностью?» «Полагаю, можно сказать, что я был его курьером и решалой». «Курьером и решалой?» «Да. Я работал курьером. По его указанию регулярно провозил наркотики из континентальной Европы, в основном на яхтах и небольших самолетах. Я также распространял наркотики в Великобритании. Я не горжусь этим, но мне приходилось присматривать за младшим братом, у которого был синдром Дауна. Я делал это, потому что пытался обеспечить ему достойную жизнь. Хотел, чтобы у него был хороший дом». «Хотел брать его с собой в путешествие например, во Флориду, в Диснейленд. Я знал, что поступал неправильно, но пообещал нашей маме, что всегда будут заботиться о нем». Корк все еще смотрел на присяжных, теперь с видом человека, уверенного, что они у него в кармане. «Мистер Стар, подсудимый утверждает, что никогда не встречался с вами». «Тем не менее вы говорите, что были генеральным директором в принадлежащей ему компании, а также курьером и посредником. Не вспомните, когда встречались с ним в последний раз?» «Ну, где-то незадолго до 26 ноября прошлого года». «Не в среду ли 21 ноября?» Старр сделал паузу. «Возможно, так оно и было. Если бы разрешили посмотреть в телефоне, я бы сказал точно». После его ответа в зале слегка заулыбались, но вскоре атмосфера вновь стала очень серьезной. «Он точно знал, что непосредственно вы выступали в роли генерального директора, курьера и посредника. Вы в этом уверены?» Наступила тишина, в которой весь суд, возможно, услышал бы, как пролетает муха. «Ну а как иначе, если он знал меня все эти годы?» Корк помолчал. «Мистер стар «Вы сами признали себя виновным по всем шести пунктам обвинения, предъявленным Гриди. Вы осознаете, что вам грозит длительный тюремный срок за ваши преступления?» «Да, я в курсе». «Можете ли вы полностью описать характер ваших отношений с обвиняемым и подробнее рассказать о ваших обязанностях?» «Я бы назвал себя его помощником, лейтенантом». «Лейтенантом?» — повторил Корк. «Да». Я был его глазами и ушами, распоряжался всем. Пока он оставался вне поля зрения и всему миру казался хорошим, добросовестным гражданином и занимался юридической практикой, я был тем, кто поставлял ему большую часть наркотиков и управлял его империей через окружные банды». Корк само спокойствие любезно поинтересовался. «Не поведаете суду, в чем заключались ваши обязанности». «Я также попрошу вас разъяснить, каковы были масштабы этой империи и как она функционировала через так называемые окружные банды». Некоторое время Микки стар в мельчайших подробностях излагал детали операций, которые проводил для Терренса Гридди. «Подводя итог, мистер Старр, — наконец сказал прокурор, — вы заявили суду, что были активно вовлечены не только в сговор с целью контрабанды наркотиков, но и в их распространение» и вашими действиями руководил обвиняемый Терренс Гридди. — Верно, сэр. Было около трех часов дня, когда явно упавшая духом Прим Роуз Браун встала, чтобы начать перекрестный допрос свидетеля. — Мистер стар вы же лжете? — Нет, я говорю правду. — Вы ведь пытаетесь скостить себе срок? — Нет, он был моим боссом. — Что ж, давайте секунду поговорим, как на самом деле все было. «Вы заявляете, что впервые встретились с моим клиентом, когда он участвовал в деле, с которого 18 лет назад началась ваша криминальная карьера?» «Да». «И что с тех пор вы занимались торговлей наркотиками?» «Да, для него». «Пожалуйста, отвечайте на поставленный вопрос. В течение последних 18 лет вы занимались торговлей наркотиками, так?» «Так». «Что делает вас опытным наркоторговцем?» и кульминацией этого стал ваш арест в порту с наркотиками класса А на сумму в шесть миллионов фунтов, спрятанными в машине. Все верно? — Ну, — заколебался стар Пожалуйста, ответьте на вопрос, — перебила Браун. «Да — Да, — согласился он. — И когда вас загнали в угол, вы напали на сотрудника пограничной службы — похитили ни в чем не повинного гражданина, угнали его машину и, как сумасшедший, гоняли по дорогам общего пользования, пока вас не задержала полиция. Вы оказывали сопротивление до тех пор, пока вас не обездвижили. Мистер стар вы же просто выдумываете это все на ходу. Нет, я говорю правду. Но вы же понимаете, мистер стар что присяжные просто не поверят ни единому вашему слову, учитывая ваше криминальное прошлое. Нет, поверят. «Но как же они могут поверить, мистер Стар, если вы, очевидно, нападаете на моего клиента только в надежде, что вашу историю примут за чистую монету и смягчат вам приговор? Вы наркоторговец, который ранее лгал полиции, который годами занимался контрабандой наркотиков, совершенно не заботясь об ущербе, наносимом этим ремеслом. Как я только что сказала и сейчас повторю, присяжные не поверят ни единому вашему слову». «Я говорю правду!» Браун взяла со стола документ. «Можно я покажу вам заявление, которое один из моих помощников взял у вас еще в феврале?» Она передала лист приставу, который вручил его Старру. «Это ваше заявление?» «Да, моё подтвердил стар «Не расскажете суду, что в нем говорится?» «По сути, я утверждаю, что Терренс Гридди никогда не принимал участие в контрабанде и торговле наркотиками, которую я вел». «Это заявление соответствует действительности?» «Нет, я сказал это только для того, чтобы помочь ему снять с себя обвинение». «Значит, вы солгали?» «В том заявлении, которое я дал вашей команде, да, но сейчас я говорю правду». «Как можно верить вашим словам, когда вы только что признались, что солгали в свидетельских показаниях?» «Обстоятельства изменились. Я говорю правду». Примроуз Браун, загнав Старо в угол, весь следующий час оспаривала его показания. Обсуждала их содержание и словно издевалась, подчеркивая несоответствие. Когда она, наконец, замолчала, Стар вдруг выпалил с чувством. «Моего брата убили, и я твердо верю, что дело Гридди как-то с этим связано!» Ричард Джаб немедленно вмешался. «Мистер Стар, я понимаю, что вы глубоко переживаете гибель брата, но сейчас не время и не место выдвигать подобные обвинения. Пожалуйста, ограничьтесь ответами на поставленные вопросы». Джаб повернулся к Прим Роуз Браун. «У вас есть еще что-нибудь?» «Нет, ваша честь». «Просто чтобы окончательно убедиться», — поднялся на ноги Корк. «Мистер Стар, вы твердо уверены в правдивости сведений, которые сегодня сообщили суду. Сведений, касающихся не только наркотиков, но и того факта, что, насколько вам известно, обвиняемый использовал компанию по продаже ретроавтомобилей в качестве прикрытия для торговли наркотиками». «Да, это так. Наконец, вы рассказали, что вам знакомы улики, найденные в доме обвиняемого и в банковской ячейке. «Да. Он всегда говорил, что хранит информацию о сделках там, где ее никто не найдет. И это означало, что хотя банковские счета были открыты не на его имя, он сам контролировал денежные поступления». У Корка и Браун больше не было вопросов, и судья дал указание сотрудникам службы безопасности вывести свидетеля из зала суда. Корк снова обратился к суду. «Теперь я хотел бы вызвать моего последнего свидетеля, старшего следователя, инспектора Глена Брэнсона». Брэнсон вошел в зал, принес присягу и дал показания о ключевых моментах расследования, о том, как и когда оно началось». Он объяснил, как проверял результаты работы Эмили Денайер и сообщил суду, что, по его мнению, она провела всестороннее и весьма эффективное исследование финансовой информации, буквально отслеживая денежные потоки. Он также подтвердил, что улики, обнаруженные на USB-накопителях, содержали подробную информацию об упомянутых автомобилях и датах, которые совпали с теми, когда на зарубежные банковские счета поступали крупные суммы. Он также отметил, что на те же счета осуществлялись и другие переводы — Брэнсон пришел к выводу, что его команда получила достаточные доказательства, указывающие на крупномасштабную торговлю наркотиками и их контрабанду, а также отмывание денег. Наконец он подтвердил суду, что Гриди не давал никаких комментариев на протяжении всего своего пребывания под стражей, когда его довольно подробно допрашивали об обвинениях и его причастности. «Прим Роуз Браун встала». «Как вам известно, мой клиент утверждает, что он не виновен в предъявленных ему обвинениях и что полиция сфабриковала дело против него». «Это неправда. Доказательства, которые мы нашли в ходе расследования, указывают на то, что он виновен в торговле наркотиками в особо крупных размерах. Никто ни в коей мере не фабриковал против него улики». Браун сыпала вопросами, намекая, что ее клиента подставили, а Брэнсон все отрицал». «Вы сообщили суду, что мой клиент в ответе за торговлю наркотиками в графстве Суссекс, которая осуществлялась с помощью так называемых окружных банд. Как мне удалось установить, торговля продолжилась, несмотря на то, что мой клиент и его предполагаемый сообщник были заключены под стражу. Как вы это объясните?» «Дело в том, что всякий раз, когда полиции удается пресечь поставки наркотиков или убрать одного из наркодилеров...» тот же выстраивается очередь из охотников занять его место, что и произошло в Суссексе. «Получается, в эти окружные поставки может быть вовлечено множество людей», — осведомилась она. «Да». «Среди них есть адвокаты?» «Нет», — ответил Брэнсон. «Кто-нибудь из них защищает обвиняемых в тяжких преступлениях?» «Нет». «У меня есть еще один вопрос», — заявила Примроуз Браун. «Мой клиент полагает, что Майкл стар ввел вас в заблуждение. Он ведь все время лгал, чтобы спастись и сохранить срок наказания. Это же возможно?» «Ни в коем случае», — отрезал Брэнсон. «Есть явные улики, доказывающие причастность вашего клиента». «Значит, вопреки всему, вы даже не допускаете мысли, что моего клиента искусно подставили и обвиняют в преступлениях, которых он не совершал». Брэнсон уставился на нее, не зная, что ответить. Прежде чем он успел раскрыть рот, она кивнула и сказала, «У меня больше нет вопросов, ваша честь». Корк подтвердил, что в повторном допросе свидетелей нет необходимости, обвинение изложило свою позицию. Ричард джаб объявил, что судебное заседание на сегодня завершается и возобновится завтра в 10 часов утра, тогда начнется выступление защиты». Как только судья покинул зал, а присяжные направились в свою комнату собирать вещи, Мэг протиснулась мимо остальных и еле-еле добежала до туалета. Она заперла за собой дверь, подняла крышку и ее вырвала.